День 10 Понедельник, 23 декабря. Генри. Ни Сары, ни Оливера я не видел до конца дня. А на следующее утро во дворце поднялась такая суматоха. Я даже не пытался отвести их в тихое место, где они могли обо всем поговорить. — Что это такое сегодня творится? — спросил я у Иллу, пока мы смотрели, как слуги мечутся повсюду. носят мебель, серебро и непонятно что. Как обычно, выйдя из комнаты корги утром исследовать дворец, я увидел, что в парадных залах царит хаос. Мужчины и женщины в форменной одежде суетливо перебирались или расставляли столы и стулья. Один даже измерял расстояние между салфетками под тарелки и краем стола. Другой полировал стеклянную посуду, прежде чем расставить на столе. «Определённо необычный денёк во дворце». «Сегодня нельзя путаться под ногами», — сказала Уэллу, осторожно отдвигая, чтобы сесть, опиши спиной о стену позади нас. «Я думал, ты говорила, что по правилам дворца эта прислуга должна не путаться под ногами у нас», — напомнил я. «Обычно да», — согласилась Уэллу, «но завтра в Букингемском дворце проводится рождественский обед». Поэтому сейчас все прямо-таки сами не свои за приготовления. По опыту безопаснее держаться в стороне. Словно доказывая ее правоту, мимо принеслась горничная с гигантским серебряным блюдом, очень похожим на те, которые я уронил со стола в свой первый день во дворце. Чуть не наступила на меня. Я звонко гафнул и поспешил убраться с дороги. Мы с Уиллу отступили в тихое местечко под изогнутой... гигантской лестнице, откуда могли по-прежнему следить за всеми перемещениями, но без риска для жизни и лап. Я проводил глазами двух лакеев, которые перевозили гору чемоданов. За ними с пустыми руками шла элегантно одетая пара. — А что особенного в рождественском обеде? — спросил я. — Кэнди вроде говорила, что королева уезжает на Рождество какой-то сандри... — Да. Уезжает во дворец вместе с нами и несколькими близкими родственниками. Обед — это что-то вроде предрождественской церемонии для всей королевской семьи, после которой она покидает дворец. — Конечно. Разве Кэнди не говорила, что семейный обед обычно проводится здесь? Наверное, он и будет завтра. — По-моему, его всегда проводят раньше, — продолжила Уилло. — Вероятно, сейчас его отложили из-за ее поездки. «Королева? Так она вернется во дворец к этому обеду?» От этой мысли у меня свело живот. «О да, определенно!» Уилла умногозначительно посмотрела на меня. Она никогда его не пропускала. «А только она вернется, помню, по возвращении королевы определится моя судьба. И останусь ли я королевской собакой или меня выпроводит отсюда? есть так, то куда?» На улицу приедет для собак. Страшно даже представить, что будет. Поэтому я решил и не представлять. Хотя бы пока не прижмет. — А нам дадут вкусные объедки после этого обеда? — спросил я. Уиллу закатила глаза. — Ты знаешь правила. Никаких объедков со стола. Я вздохнул. — Конечно, знаю. Но ведь сейчас Рождество... Эмми всегда давала мне лакомые кусочки на праздник. Немного индейки, фарша, подливки, не такой, как у королевы, но очень даже вкусный. Я знал, что во дворце все иначе, но должны же быть исключения. Кроме того, хотя Уиллу и наставила на том, что подбирать объект запрещается, Кэнди уже проговорила с мне, что королева иногда дает им печенье за вечерним чаем. Я не мог не надеяться, что попробую его, прежде чем покинуть дворец а кто приедет завтра спросил я позволяя уиллу переключиться на ее любимую тему перечисление очень важных персон из королевской семьи которых я никогда не встречал и с которыми никогда не сравню по важности я перестал слушать уже через несколько минут они вообще то немного для меня значили раз уило отвлеклась и мог лучше приглядеться к суматохе вокруг Смотрел, как горничные лакеи носятся мимо, занимаясь подготовкой к грандиозному, должно быть, обеду с кучей гостей. Дома на праздник обычно собирались только четверо уокеров, бабушка, соки и я. Здесь же планировалось принять, наверное, сотню гостей. — Конечно, их в этом году не пригласят, — сказала строго Уилла. — После последнего раза ни за что. Я понятия не имел, о чем она, но у меня был куда более важный повод для беспокойства. Я увидел, как на другой стороне зала по своим делам бежит Сара. Глаза у нее покраснели, и даже нос стал розовым, как у Клэр, когда она плакала из-за гадости, которые о ней говорили вредные девчонки из школы, ими никогда не разрешала мне их кусать, как бы мне ни хотелось, но запретить лаять и рычать на них не могла. — Извини, — сказал я вылу оборвав ее на полусловие, — мне нужно кое-что сделать. Я прошел за Сарой несколько комнат. Кажется, миновал сотню пар прежде чем смог ее догнать. — Ох, Генри! Она удивленно посмотрела вниз, когда я потерся ее ноги. — Прости, что не успела погулять с тобой утром. Столько разных дел, и... — Сара! — крикнул кто-то. Услышав свое имя, она замолчала и обернулась. — Ты что, тратишь время на разговоры с собакой? А лучший день выбрать не могла? — Конечно, не трачу, — соврала Сара. — Увидимся позже, — Генри шепнула она и умчалась прочь. Я вздохнул и снова прижался к стене, чтобы не путаться под ногами. Видно, Корги сегодня не на первом месте для всех. Только после вечернего чая Саре удалось добраться до комнаты Корги. Моя подруга все еще казалась тихой и грустной. Я знал, что это из-за Оливера, а не из-за тяжелого дня во дворце. Сара опустилась на пол. Я подошел к ней, ткнулся головой в ногу, чтобы подбодрить. Ох, Генри! Когда же все пошло кувырком? Я положил голову ей на колени и посмотрел вверх большими глазами. Это был мой лучший взгляд, означавший «расскажи мне все». Он всегда действовал на родных, даже на Джекоб. «Разговорить, Сару, плевое дело по сравнению с ним». «Он послал мне открытку, понимаешь?» «Оливер написал, как рад нашему с давидом воссоединению и счастлив, что был моим другом во дворце. Другом!» Она изумленно покачала головой. «И что самое худшее? Никакого воссоединения не было? Нет, погоди. Это хорошо, это самое лучшее». Я приняла верное решение, и ничего в своей жизни не поменяла, так вот она разрушилась. Я по-прежнему здесь совсем одна, и ольвер избегает меня. Сара вздохнула и почесала меня между ушами. Но я даже не мог насладиться этим, потому что слишком переживал за них с ольвером Я всерьез думала, что между нами что-то есть, Генри, честно, но должна была догадаться, не стоило надеяться. Такие, как Ольвер Кинчен Уильямс, всегда были слишком хороши для меня. Друг — это больше на что я могла рассчитывать. Она, конечно, была не права. Я знал, что не права, но как ей объяснить? Может, мне вообще не стоило приезжать во дворец? Сара разрыдалась, и вдруг у нее на коленях оказался не один я. Рванувшись из корзины, Кэнди приезжала к Саре с другой стороны. Неожиданно для меня Уилла тоже спрыгнула на пол, куда степень не подошла к Саре и сунула голову об ее ладонь. Я поднял взгляд на единственную все еще не пустую корзину. Закатив глаза вулкан, вылез и подошел к нам. Я почувствовал, как сердце наполняется гордостью за этих собак, моих друзей. — О, вы! — начала Сара полным слез голосом. — Вы, четверо, мои лучшие друзья во дворце. «Прохоже, она действительно в отчаянии», — пробормотал Уилло. «Но мы поможем», — ответила Кэнди. «Мы всегда помогаем людям чувствовать себя лучше». «Да, мы в жизни и заставляли хоть кого-то чувствовать себя лучше», — более честно сказал Вулкан. «Ладно, Генри поможет», — Кэнди ткнулась носом мне в бок. «Генри всегда утешает других. Это его талант». «Я совсем не знаю». «Как утешить Сару», — признался я. «Эх, если б узнать! Вот бы найти способ поговорить с ней, убедить, что ничего не потеряно, убедить и Оливера!» Уиллоу коротко фыркнула «На мой взгляд, ответ очевиден. Да?» — спросил я. «И какой же он?» «Исправить то, что пошло не так», — Уиллоу пристально посмотрела на меня. «Проще простого?» «Если б возможно был...» «Стоп!» Есть шанс, что возможно. Всего лишь шанс. Я выпрямился, завладел вниманием других собак. Слушайте мой план.